Крошечка-хаврошечка Вы знаете, что есть на свете люди и хорошие, а есть и похуже. Есть и такие, которые Бога не боятся, своего брата не стыдятся. К таким-то и попала крошечка-хаврошечка. Осталась она сиротой маленькой. Взяли ее эти люди, выкормили и на свет Божий не пустили. Над работой, каждый день занудили, заморили. Она и подает, и прибирает, и за всех, и за все отвечает. А были у ее хозяйки три дочери большие. Старшая звалась одноглазка, средняя двуглазка, а меньшая триглазка. Но они только и знали у ворот сидеть, на улицу глядеть. А крошечка-хаврошечка на них работала, Их обшивала, для них и прила и ткала, А слова доброго никогда не слыхала. Вот то-то и больно. Ткнуть дотолкнуть да есть кому, А приветить да приохотить нет никого. Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, Обними свою рябую корову, Ляжет к ней на шейку и рассказывает, Как ей тяжко жить-поживать. Коровушка-матушка... Меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтраму дали пять пудов напрясть, наткать, побелить, в трубы покатать. А коровушка ей в ответ. Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь, и все будет сработано. Так и сбывалось. Вылезет красная девица из ушка, все готово и наткано, и побелено, и покатано. Отнесет к мачехе, та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а ей еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет-принесет. Девица-старуха зовет одноглазку. «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, да глядись, кто сироте помогает и ткёт и придет, и в трубы катает». Пошла сиротой Одноглазка в лес. Пошла с ней в поле. Забыла матушке на приказание, Распеклась на солнышке, Разлеглась на травушке, А хаврошечка приговаривает «Спи, глазок, спи, глазок». Глазок заснул. Пока Одноглазка спала, Коровушка и наткала, и побелила, Ничего мачеха не дозналась. Послала Двуглазку. Это тоже на солнышке распеклась и на травушке разлеглась. Матерня на приказание забыла и глазки смежила. А хаврошечка баюкает. «Спи, глазок, спи, другой!» Коровушка наткала, побелила, в трубы покатала, а двуглазка все еще спала. Старуха рассердилась, на третий день послала три триглазку, а сироте еще больше работы дала — И Треглазка, как ее старшие сестры, попрыгала, попрыгала, да и на травушку пала. Хаврошечка поет. «Спи, глазок, спи, другой». А об третьем забыла. Два глаза заснули, а третий глядит и все видит. Все. Как красная девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Все, что видела, Треглазка матери рассказала, Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу — «Режь, рябую корову!» Старик так-сяк, что ты, жена в умели, корова молодая, хорошая, режь, да и только! Наточил ножик. Побежала хаврошечка к коровушке. «Коровушка, матушка, тебя хотят резать, а ты, красная девица, не ешь моего мяса!» Косточки мои собери, в платочек завяжи, В саду их рассади и никогда меня не забывай, Каждое утро водою их поливай. Хаврошечка все сделала, что коровушка завещала, Голодом голодала, мясо ее в рот не брала, Косточки каждый день в саду поливала, И выросла из них яблонька.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 увидел яблочки, затрогал девушек. «Девушки-красавицы», — говорит он, — «какая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет». И бросились три сестры одна перед другой к яблоньке. А яблочки-то висели низко, под руками были, а то вдруг поднялись, высоко-высоко, далеко над головами стали». Сёстры хотели их сбить, листья глаза засыпают, хотели сорвать, сучья косы расплетают, как ни бились, не метались, ручки и задрали, а достать не могли. Подошла хаврошечка, и веточки преклонились, и яблочки опустились. Барин на ней женился, и стала она в добре поживать, лихо не знавать.